Низко над землей висела огромная пятнистая луна, и на фоне ее диска отчеканились черные силуэты церковного купола и двух псоглавцев с поднятыми мордами, а тишина вибрировала пронзительной нотой волчьего воя. Лиза и Кирилл помчались дальше. Когда они поравнялись с углом ограды, за которой стоял особняк Шестакова, все вокруг будто угасло. Эта луну опять заволокло дымкой. И волчий вой тотчас оборвался. Скоро псоглавцы обнаружат, что колокольня опустела, и снова пустятся в погоню. До деревни Лизе и Кириллу уже не добежать. В сторожке Ромыча у железных ворот усадьбы светились узкие окна бойницы. Кирилл взвился на крылечко сторожки и забарабанил кулаками в дверь. «Ромыч!» — заорал он. «Ромыч! Пусти!» Однако, похоже, Ромыча в сторожке не было. Кирилл отскочил и примерился прыгнуть на ворота, чтобы вытянуть Лизу наверх и спрятаться за оградой. Но дверь сторожки внезапно лязгнула замком и открылась. На пороге стоял Ромыч. Ромыч вышел при всем параде, словно собрался на войну. В высоких берцах, в камуфляже, а на плече под погончиком свернутый берет. На ремне висела расстегнутая кобура пистолета. Кирилл без слов толкнул на него Лизу, и Ромыч ошарашенно посторонился с дороги. Кирилл влетел из уличной темноты в светлую сторожку, сразу захлопнул за собой дверь и повернул ребристый верньер замка, запираясь. «Эй, ребята, что стряслось?» — холодно спросил Ромыч. «За нами гонятся», — пояснил Кирилл и лихорадочно потряс дверь, проверяя замок на прочность. «Они у церкви». «Кто?» Кирилл повернулся. «Странная сторожка, подумал он. «Больше походит на лабораторию». Белый химический свет, несколько компов с горящими экранами, принтер и факс, стеллаж с какими-то приборами, стойки с дисками, два холодильника, кофемашина, офисный стол и кресло на роликах, цветные английские журналы, аскетичный диван, на который без сил опустилась Лиза. — Псоглавцы! — по инерции выпалил Кирилл. «Псоглавцы — Псоглавцы? — удивленно повторил Ромыч. В руке у него был блестящий пистолет с глушителем. «Посмотрим», — задумчиво сказал он и выстрелил в Лизу. Кирилл остолбенел. Лиза тихо закрыла глаза, обмякла и повалилась на диван, Кирилл прыгнул на Ромыча, но Ромыч в полете поймал его левой рукой за горло и снова выстрелил. Не боль, а тупая тяжесть обволокла живот Кирилла, а потом грудь, пах, колени, плечи. Мышцы еще вздрагивали, напряженные для схватки, а руки и ноги уже повисли. Кирилл видел, как Ромыч... Держа за одежду, укладывает его на пол, А затем отворачивается И начинает отпирать замок на двери. Глава тридцать шестая В размыто розовом небе Висели багряные облака. Не разводье дыма, А настоящие кучевые облака. «Наверное, в глазах какое-то кровоизлияние, поэтому все кажется красным», — подумал Кирилл. Но это был обычный закат, яркий лишь потому, что Кирилл отвык от закатов. Сначала Кириллу показалось, что он связан, но потом дошло, что его руки по швам просто впихнули в спальный мешок. Он спал, а теперь проснулся. От псоглавцев он убегал ночью, А сейчас уже вечер. Прошел весь день. Кирилл зашевелился, высвободил руки и приподнялся. Засунутый в мешок, он лежал в шезлонге, что стоял на асфальтовой площадке возле Ракария. Особняк Шестакова. Двор. Рядом еще два шезлонга, в которых тоже в мешках спят Валерий и Гугер. Голова кружилась, во рту было сухо. Кирилл выбрался из мешка. Вокруг никого. И на нем самом нет никаких наручников или веревок. На черепице особняка черекуют птицы. Возле сторожки Ромыча стоит их микроавтобус. Кирилл потряс Гугера за плечо. Голова Гугера мотнулась, но Гугер не проснулся. «Да хрен с ним, пускай спит», — подумал Кирилл. «Надо разобраться самому». Фантастические события минувшей ночи ударили в душу так, что Кирилл пошатнулся. Дрезина с дымящим капотом, чудовище на мосту, осада колокольни, соглавцы, что воют под луной на куполе храма, Лиза... Лиза! Где Лиза? «Где Лиза? Как он очутился в спальном мешке и в шезлонге? Ведь он потерял сознание после выстрела в упор, а Ромыч открывал дверь оборотнем. Как здесь оказался их мерз?» На неверных ногах Кирилл подошел к автобусу. Он был в налете тонкой торфяной пыли. Дверки не заперты. В багажном отделении грудой лежали сумки, коробки и кофры. Ладно, хотя бы с угоном, все ясно. Пропажа вернулась. Кирилл поднялся на крылечко старожки и потянул на себя дверь. Сторожка была пуста. То есть не пуста, это Ромача в старожке не было, а Лиза лежала на диванчике. Кирилл бросился к ней и упал на колени. Лиза жива? Жива. Спит. Дышит ровно. Укрыта пледом. Кирилл приподнял плед. Одежда Лизы в порядке, никто ее не срывал. «Почему все спят?» Кирилл поднялся на ноги и осмотрелся. Прежнее впечатление сторожки о лаборатории лишь усилилось. Горели лампы. Хозяйское электричество Ромоч не экономил. Стеллаж с аппаратурой. Стол из Икеи, но не дешевый. Кресла на роликах, кассеты с дисками, кулер, холодильники, могучий компьютер с наклейкой «Pavet Intel Фактически сервер для крупного офиса, а не для охранника, каратающего время на порносайтах и Ваське. Принтер, экраны видеокамер. Большая кофемашина Юроимпресса. Повсюду валялись цветные журналы. Кирилл подумал, что глянец из разряда мужских, но оказалось по искусству. Ило Гизмек, Платформ 58, Иллюстрейшн» совсем непонятно. Кирилл осмотрел оба холодильника. Он рассчитывал найти кейсы Балтики, а увидел коробки с едой и почему-то пистолет. Тот самый, с глушителем, из которого Ромыч стрелял и в Лизу, и в него. За узким окном бойницы заурчал автомобиль. Кирилл выглянул. Это остановился ленд-крузер Ромыча. Кирилл, не колеблясь, схватил пистолет. Рукоять оказалась ледяной, ствол запотел инием. Ромыч распахнул дверь и сначала закинул сторожку объемистую спортивную сумку, протолкнул ее вперед ногой, а затем вошел и увидел Кирилла, и нацеленный пистолет. «Опаньки!» — добродушно удивился Ромыч. «Не двигайся!» — предупредил Кирилл. Ромыч усмехнулся и приподнял обе руки ладонями вперед. «Сдаюсь!» — сказал он. И вдруг быстро и ловко он проскользнул мимо Кирилла и оказался сзади, мягко вывернул Кириллу левую руку, а правую согнул, уткнув пистолет в живот конец подумал кирилл ромыч секунду подержал кирилла давая осознать положение а потом отпустил отодвинул с дороги вернулся к сумке и встал в прежнюю позу с поднятыми руками поговорим или будем играть в войнушку спросил он кирилл не знал что ему теперь делать пистолет заряжен ампулами соснотворным — пояснил Ромыч. — Если ты пальнешь меня, я усну. — Как ты уснул? — Ты спи, а мы уйдем, — тупо сказал Кирилл. — Не уйдете. Девушке и твоим товарищам я ввел двойную дозу с легким транквилизатором. Они очнутся только утром. — На автобусе увезу. Через три часа им надо сделать по уколу для поддержания сердечной мышцы. На всякий случай. Ты сможешь это сделать? Кирилл молчал. «Убери пистолет», — попросил Ромыч. Угрожать было бессмысленно. Ромыч ведь уже доказал, что не имеет опасных намерений, а ситуацией владеет полностью. Кирилл осторожно положил пистолет на стол. «А почему он в холодильнике был?» — угрюмо спросил Кирилл. «Препараты лучше держать в холодильнике», — Ромыч Подошел, вытащил обойму и убрал в холодильник. А пистолет я зря, конечно, сунул. Смазка замерзнет. Что-то не сообразил. Пустой пистолет Ромыч положил в ящик стола. «Ромыч, а зачем ты всех усыпил?» «Не хотел возиться с вами, пока вы в шоке». «А почему я проснулся, а они нет?» «Потому что тебе я ввел обычную дозу, а не двойную». «Чем я лучше?» «С тобой я хочу поговорить обстоятельно». «О чем?» «Об соглавцах», — сказал Ромыч и посмотрел Кириллу в глаза. Кирилл уставился на Ромыча и не мог произнести ни слова. «Кто ты?» — наконец спросил он. Ромыч толкнул Кириллу кресло на роликах, а сам сел на стол. Я сотрудник Континентального музейного фонда НАС, коллега Даниила Львовича Лурии, который привлек вас троих в эту миссию. Но в этой миссии я подчиненный Даниила Львовича, хотя ранг у нас одинаковый. Так что, Кирилл, предлагаю, как принято у воспитанных людей, перейти на «вы». Меня зовут Роман Артурович Холмогоров. Кирилл растерянно замигал. На его глазах Ромыч превращался в Романа Артуровича. Какой он Ромыч? Какой Омоновица, из Чопа? Накачанный, подтянутый, ухоженный мужчина за сорок, ровный загар регулярного солярия, здоровье фитнеса, полированные ногти, зубы ровные с отбелкой, безукоризненно выбритое лицо гладкое от очень корректной пластики и волевой подбородок, скулы упрямца, лоб интеллектуала, доброжелательный взгляд далеко не добродушного человека роман артурович фонд нас международное подразделение юнеско штаб квартира базель швейцария вы из фсб глупо спросил кирилл роман артурович от души расхохотался вы не поверите кирилл но вообще то я из эрмитажа Кирилл сел в офисное кресло. Ноги его не держали. А Роман Артурович встал и принялся подключать кофемашину. «Думаю, нам поможет двойное эспрессо», — сказал он. Кирилл смотрел, как Роман Артурович по-хозяйски обращается с кофемашиной, таким хай и эргономичным агрегатом, но вспоминал дрезину Лизы. Битый, облупленный грузовичок ГАЗ-51 на смешных железнодорожных колесиках. Значит, все это был только ваш эксперимент? Мы предпочитаем термин «миссия». Он корректнее. «Миссия невыполнима?» — горько усмехнулся Кирилл. «Почему?» — удивился Роман Артурович. «Блестящий результат!» А у Кирилла было ощущение катастрофы нас слизы чуть не убили дрезина сломана я имею в виду смысловое содержание событий пояснил роман артурович мы обнаружили уникальный феномен аналогов ему я не знаю материальные издержки компенсируем а у вас кирилл думаю посттравматический синдром мы предоставим вам психотерапевта значит вы заранее все знали про псоглавцев Роман Артурович развернулся, чтобы Кирилл видел его лицо. «Нет, мы ничего не знали», — твердо и спокойно сказал он. «Итог миссии — замечательное открытие, которое значительно повлияет на всю нашу базовую теорию». «Но сама миссия прошла очень рискованно, и за это мне придется ответить. Я не удержал миссию в заданных параметрах. Моя вина не абсолютна, но она, несомненно, есть». «Вы не рассчитали, что оборотни существуют в реальности?» «Моя задача была обеспечить вашу безопасность. Я виноват в том, что утратил над вами контроль, когда у вас украли телефон. Я неверно оценил степень готовности местных жителей на криминал. Ваши товарищи перешли черту дозволенного, а я не отследил этого вовремя. Я не придал значения вашим отношениям с этой девушкой» и пренебрег очевиднейшей аналогии с историей Христофора и Иофета. «Стоп, стоп, стоп!» — закричал Кирилл и схватился за голову. «О чем вы говорите? Давайте по пунктам. Какой контроль?» Роман Артурович выдвинул один из ящиков стола и достал телефон, точно такой же, как у Кирилла, Валерия и Гугера. Телефон — средство слежения, в нем GPS-навигатор, то есть маячок. «Телефон пишет и передает на мою станцию все ваши разговоры. Не только телефонные, а вообще все в зоне слышимости. Кроме того, через Wi-Fi я знаю ваши запросы в интернете. Таким образом могу ориентироваться в круге ваших поисков». «Это вторжение в личную жизнь». «Конечно. А разве вы не подписывали договор, где соглашались с этим вторжением?» «Договор был на 11 страницах. Кирилл его не прочитал». Все равно это лукавство нужно предупреждать отдельно. Кирилл, я думаю, что Даниил Львович предупреждал. Только вы пропустили мимо ушей. Извините. Он сказал, что вы будете контролировать, но не сказал, как, упорствовал Кирилл. Не сказал, что через прослушку в телефоне. Тогда миссия лишилась бы смысла. Но в целом ваше положение он вам описал. Хотя и вы тоже правы. «И куда пойдут записи наших базаров?» Грубо спросил Кирилл. «Никуда. Я их слушал и фиксировал только свои выводы. Мы их называем экстракты. А сами записи ваших разговоров я уничтожал. У нас ведь не дознание, не сбор улик или компромата». «Я вам не верю». «Это ваше право, Кирилл. Учитывая развитие технологий, никакая демонстрация уничтожения записи вас не убедит, верно?» «Верно». Вы запишите на десять носителей, а уничтожите один. В договоре, который подписали и вы, и мы, указано, что мы обоюдно признаем все записи ничтожными для использования в суде. И тем не менее. Кирилл, в голосе Романа Артуровича мелькнула усталость. Но разве сам факт того, что мы признаем прослушивание, не является свидетельством нашей честности перед партнерами? Если бы я сейчас не сказал вам о прослушке в телефонах, вы бы не узнали никогда. Но если бы я сказал вам об этом заранее, то вы бы начали скрывать свои переговоры, и я бы не смог контролировать ситуацию. Вы и так не особенно контролировали. Вспомните драку возле развалин дома. Я успел ее остановить, потому что прослушивал телефон. Вот только я упустил из виду, что после драки мне надо изъять телефон у Дергачева и вернуть вам». Но и сами вы тоже об этом забыли. Кто такой Дергачев? Александр Александрович Дергачев, мелкий уголовник. Саню Омский, что ли? Да, он. В общем, Кирилл, вопрос с прослушкой — это уже старый вопрос контроля в информационном обществе. Если вы считаете, что ваши права нарушены, предъявляйте материальные претензии, и мы постараемся компенсировать моральный урон, который вам нанесли. Судиться с вами, хмыкнул Кирилл. Можете судиться, можете напрямую мне. Не в наших интересах и правилах, чтобы наши сотрудники чувствовали себя оскорбленными». «Хорошо, проехали», — согласился Кирилл. «А в чем вообще заключался ваш эксперимент?» «Миссия», — поправил Роман Артурович. «В том, о чем вам говорил Даниил Львович. Снять фреску для перемещения в музей, посмотреть, как отреагирует местный социум. Все». «А социум отреагировал псоглавцами», — мрачно сказал Кирилл. «Объясните», — тотчас с огромным интересом попросил Роман Артурович. «У меня весьма смутные представления о событиях этой ночи. Прослушав ваш телефон, я, в общем, мало что понял». «Это не мой телефон Гугера. Не имеет значения». «А что рассказывать?» — задумался Кирилл. «Меня позвали на карьеры». Сказали из-за автобуса. Это я знаю, что случилось, когда вас подобрала эта девушка. За нами погнались оборотни. Только не смейтесь. Оборотни? Настоящие оборотни, как в кино. Настоящие, как в кино, повторил Роман Артурович. Емкий аксюморан для современной культурной ситуации. Я понимаю, что это нелепо. Кирилл не пытался оправдываться или доказывать. Думайте, что хотите, но я их видел, Лиза их видела. «А зачем они за вами погнались?» «Убить меня». «Это понятно, но зачем им убивать вас?» «Я догадался, что местные могут превращаться в оборотней, как на фреске, поэтому Саня и Леха решили меня убить». Роман Артурович принялся задумчиво мять подбородок. «Этого не может быть», — сказал он. «Конечно», — саркастически согласился Кирилл. «Я не про оборотней. Я про другое, Кирилл». «А что еще другое?» «Я хочу, чтобы вы прослушали запись с вашего телефона. С вашего, который был украден Дергачевым и находился при Дергачеве. Телефон у него сегодня днем я забрал, когда перегонял ваш автобус с карьеров». «Прослушайте, Кирилл. Это важно. Важно именно в рамках миссии. Боюсь, что и я сам сделал неверные выводы. Прослушайте». Роман Артурович был откровенно смущен. «Я прослушаю», — раздраженно ответил Кирилл. «Включайте». Роман Артурович задумчиво кивнул, подошел к Интеллу, и начал стучать пальцами по клавишам, отыскивая аудиофайл. «Я уже стер лакуны, то есть промежутки тишины. Остались только реплики и характерные шумы. Запись заняла минут двадцать. Думаю, Кирилл, с вашим могучим воображением вам не составит труда представить картинку в действии. Слушайте, плиз». Роман Артурович подал Кириллу чашку кофе. Глава тридцать «Точняк, спят», — подтвердил Леха. «На массу давят, сучки», — злобно сказал Саня Омский, будто не спать среди ночи его вынуждало какое-то важное дело, не сделанное Гугером, Валерием и Кириллом. Пьяный Леха заглядывал в разбитое окно школы. Пьяный Саня косо стоял за его спиной, воткнув в землю свою палку. Но Саню все равно кренило то на один бок, то на другой, как яхту под ветром. Гугер спал в одних трусах поверх спального мешка и коврика пенки. Его одежда аккуратно висела на спинке ученической парты. На столешнице лежал травматический пистолет. Кроме Гугера в классе никого не было. «По карманам сразу шманай», — прошептал Саня. «Сам знаю», — огрызнулся Леха. «Вали давай. Помнишь, его спросить надо?» «Что меня ищешь?» «Саня, омский, бля, не фраер, чтоб телегу забыть!» «Али, бля, не фраер!» Саня наклонился и, обгоняя падение, шагнул вперед. Шатаясь, он поковылял ко входу в школу. Он не стал подниматься на крылечко, а зашел сбоку и принялся колотить палкой в закрытую дверь и в окошко. «Пацаны!» — заорал он. «Пацаны! Это я!» Было часа четыре утра. Спала вся деревня. Даже неровная дымная темнота словно уснула и перестала клубиться. За окнами раздался шум движения, потом топот босых ног. Дверь открылась. На крыльцо решительно вышли Гугер и Валерий. Оба они были в трусах, всклокоченные, сердитые. Гугер прятал правую руку за спиной. «Ты что ли?» презрительно спросил Гугер, оглядываясь. «Вам чего надо?» — раздраженно спросил Валерий. «Пацаны, это я!» «Видим», — буркнул Валерий. «Пацаны, вы чё такие понтовые?» «Что вам нужно?» «Да просто так узнать хочу. Давайте утром поговорим». «Чё ты как девка-то потом-потом?» «Что вам нужно?» — повторил Валерий. — Да ничего мне не нужно! Че Сане Омскому нужно, он приходит и берет, ни у кого не спрашивает. Сане Омский не фраер. — Ну и хорошо. Спокойной ночи. — Не погоди! — Саня уцепил Валерия за ногу рукояткой своей трости. — Че ты дриснул сразу? Поговорить не хочешь? — Поздно уже. — Все, поговорили, — отрезал Гугер, разворачиваясь. — Эй, постойте! — вскинулся Саня, удерживая собеседников на крыльце. — А с вами? — Не с нами. — Он с вами хотел побухать, поговорить, как с пацанами. — Я ж сказал, не с нами. — А где он? — Откуда я знаю? — взбесился Валерий. — Иди проспись, — посоветовал Гугер. — Вот. «Ты как, значит?» — оскорбился Саня. «Пошли нафиг отсюда», — сказал Гугер Валерию. «Стой!» — обеспокоился Саня. «Ну, погодите, пацаны!» «Чего надо?» — раздельно произнес Гугер. «Дай дистольник в долг. Завтра отдам». «Нету. Лучше бутылку сразу в долг возьмите», — посоветовал Валерий. «Ты мне не веришь, что отдам?» «Ты Сане Омскому не веришь!» «Короче, все», — сказал Гугер и потянул Валерия. «И не беспокойте нас больше!» Высоким голосом возмущенно сказал Валерий и захлопнул дверь. Саня слышал, как дверь чем-то припирали изнутри. Он принялся колотить палкой в доски крыльца. «В это время с улицы донесся негромкий свист», — сигнал от Лехи. Саня тотчас прекратил колотить и поковылял к углу школы. Пока Саня отвлекал Гугера и Валерия, Леха через окно полез в класс. Он видел, как Гугер вскочил, разбуженный шумом, схватил с парты пистолет и выбежал в коридор. «Вали, вали, сука!» — бормотал Леха, корячась через подоконник. Он сразу принялся шарить по карманам одежды Гугера, вытащил сигареты, брелок от автобуса, несколько купюр и рассовал все по карманам своих камуфляжных штанов. Потом вылез из окна обратно, прикрыл раму, тяжело потрусил на улицу и свистнул в сани. Они не ушли от школы, а спрятались за ближайшим кустом, что рос возле забора токаревского огорода. Здесь Леха оставил большую фляжку с водкой, чтобы не мешало в деле, и пластиковые стаканчики. «Накатим», — сказал Леха, удобнее укладываясь в бурьяне набок. Саня неловко усаживался, еле сгибая ногу. Леха разлил из фляжки по стаканчикам. «А если бы тебя там шахернули, когда ты шкифт выставил?» Леха усмехнулся и вытянул из ножен на ремне охотничий нож. «Хорошая беда», — кивнул Саня. А очко не сыграло бы у тебя?» «За свое очко бойся», — Леха убрал нож. «Бабки чушка взял». «Или пустой скок?» «Пустой», — соврал Леха. «Воды полчаса посидим», — вздохнул Саня и опрокинул стаканчик. «Пока шкеты по шконкам разберутся». Они покурили, снова выпили, снова покурили. Саня полез в карман пиджака, вытащил телефон Кирилла и посмотрел время. «Пойдем, блядь». А то до пионерской зорьки дотянем. Перед воротами сарая, где стоял автобус, Леха уступил Сане дорогу. Саня достал из внутреннего кармана пиджака ключ от навесного замка. Руки у него тряслись, он не попадал ключом в скважину и матерился. «Нахер с этим ключом возиться? Поддель бы топором! Не кексы выбили!» — злобным шепотом отвечал Леха, оглядываясь на крыльцо школы. — Ключ Мурыгин дал, получается подельник. — Нахер нам подельник? Руль крутить не умеешь. — Мурыгин в тему. Поможет точилу продать. — Да чё ты там возишься, мудин старый? Замок открылся. Саня вытащил цепь из скобы. — Обхезался, что ли уже? — насмешливо спросил он. — Пошел ты! «Пока тачку не заведу, ворота не открывай».